ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОМНИЛ О СМЕРТИ Однажды один дервиш сел на корабль, чтобы отправиться в морское путешествие. Увидев его на борту корабля, другие пассажиры, как водится в таких случаях, стали один за другим подходить к нему за напутствиями. Всем им он говорил одно и то же. И, казалось, просто повторял одну из тех формул, которые каждый дервиш время от времени делает объектом своего внимания. Он говорил, «Зная, что твой конец неминуем, помни о смерти». Почти никто из путешественников не обратил особого внимания на этот совет. Но вот корабль поплыл. Много ли, мало ли он плыл, Только вскоре разыгрался свирепый шторм. Матросы, а вместе с ними и все пассажиры, в панике повалились на колени и стали молиться Богу. Считая себя почти погибшими, они по очереди возносили к небесам неистовые молитвы, ожидая помощи свыше. Все это время Дервиш, без всяких движений, сидел в стороне и спокойно о чем-то размышлял. Всеобщая паника словно бы его не касалась. Наконец, ветер поутих, море успокоилось, и из-за туч выглянуло ясное солнце. Придя в себя, пассажиры обратили внимание на безмятежность Дервиша и вспомнили, какое спокойствие он хранил среди всеобщего ужаса. «Разве вы не осознавали во время этого шторма, что только одни доски отделяли нас от смерти?» — спросил один из них. «О да, конечно», — ответил Дервиш. «Я знал, что на море всегда так, но еще на суше я часто размышлял над тем, что в обычной жизни среди самых повседневных событий нечто еще менее прочное отделяет нас от смерти». Эта история принадлежит Абу-Язиду. Баязиду из Бистама, местности, расположенной на южном побережье Каспийского моря. Он был одним из величайших суфиев древности. Умер в 875 году. Его дед был зороастрийцем, затем принявшим ислам. Баязид проходил курс эзотерического развития у мастера Абу Алисинда, который был недостаточно знаком с внешними ритуалами ислама. Некоторые ученые предполагали, что Абу-Али был индуистом и что Баязид фактически обучался индийским мистическим методам. Однако ни один из суфийских авторитетов, достойных доверия, не соглашается с этим. Последователи Баязида входят в орден Бистамия.